Нальется барбарис багряным светом, и астры, старясь, слабо станут в ряд. Кто на исходе лета не богат, весь век прождет того, что было летом. Кто ночью, не забывшись, ни на миг, прислушается к сердцу, где всечасно то плач, то шепот слышится, то крик, И тьма теней готовит сон ужасный, В сметенье понимает. Он старик. Он будет жить, не ведая мечты, И ложью все покажется ему. И ты, о Боже, тяжкий камень ты, И тяжким камнем тянешь ты во тьму. удивляйся. «Мой», «моё», «моя» — они всему на свете говорят. Так ветер мог бы, рыская в ветвях, сказать «мой сад». Они глядят на вещи и сжимают их в руках, но те в руках не могут оставаться и, вспыхнув ярким пламенем, сгорят. Твердят мое, как кто-нибудь назвал дружищем князя в споре с мужиками, отлично зная, князь не услыхал. Твердят мое о городе и храме, и это слово слаще всех похвал. Твердят мое, включают в обиход, приобретают и суют в карман. Какой-нибудь безвкусный шарлатан и солнце так, пожалуй, обзовет. Твердят они ⁇ Мой дом, моя жена ⁇ и отповедь как будто не слышна. Хотя жена и дом и все кругом ⁇ глухие стены. Можно только лбом, приблизившись, а стены расшибиться. Такую дел найти и ошибиться ждет только лучших. Ибо остальные и не желают замечать стальные преграды меж вещами и собой, Таящиеся в малости любой и нищеты своей не замечают. Хоть женщиной они не обладают в такой же точно мере, Как цветком, о Господи, ты с ними не знаком, и даже тот, кто тлеет угольком в твоем дыханье и к тебе влеком всем сердцем, всей душой, забудь о нем, если кто-нибудь тебя возьмет в свою мольбу, в свою людскую дрожь. Вновь на восход Ты, гость, Уйдешь. Удержит кто тебя? Кому дано -то, владеть Тобой? Из наших рук бежишь. Все слаще Ты становишься вино, Но лишь Себе вовек Принадлежишь. Ночами Я выкапываю клад, который под землею спрятал ты. Все — нищета и немощь нищеты, А красоты еще не видел взгляд. Но путь к тебе чудовищно далек, нехоженный, зарос густой травой, А ты один, ты, Боже, одинок. Никто не слышит дальний голос твой. И как я руки до крови сотру, Держу их, словно ветки, на ветру И деревом врастаю в небосвод, которое ветвями влагу пьет, Как будто ты раслился надо мной. Все небо в нетерпении объемля, Но сызного Раслышав зов земной с далеких звезд, Ты падаешь на землю, как нежный дождик раннюю весной.